Глава 26. Мисс Силвер остановилась перед комнатой Каролины Понсовей. Безшумно повернула ручку и приоткрыла дверь. В комнате, как она и рассчитывала, было тихо и темно от задернутых штор. Она приоткрыла дверь чуть пошире, ожидая услышать ровное дыхание, но услышала срывающийся голос Ричарда. "Каролина, Каролина!" Мисс Силвер помедлила, потом заглянула в комнату и прислушалась. Каролина лежала на постели, зарывшись лицом в подушки. Ричард стоял возле нее на коленях и, закрыв лицо руками, стонал. Мисс Сильвер, как истинной леди, прилетела мысль о подслушивании, но как детектив, расследующий дело покушения, она была вынуждена подавить себе угрызение совести. Она надеялась услышать что-то важное, и ожидания её оправдались. Ричард рывком поднял голову. "Дорогая, перестань. Ты разрываешь мне сердце". Я не могу этого выдержать. Ты отворачиваешься, гонишь меня, смотришь как на чужого и ничего не объясняешь. Думаешь, я не вижу, что ты притворяешься? Ты же знаешь, со мной это бесполезно. В чем дело? Ты должна мне все рассказать. Так больше не может продолжаться. Ты надрываешь себе сердце. Умоляю, доверься мне. Я больше не могу. Не поднимая головы, сказала Каролина. Я не могу ничего объяснить. Не должна Ты же знаешь. Что я знаю? Знаешь, и я знаю. И не могу больше. Ричард, пожалуйста, уезжай. Прямо сейчас и никогда больше не возвращайся. Поклянись, что никогда не вернешься. Каролина она схватила его за руку. Ты должен уехать. Я же говорю, я знаю, тебе необходимо уехать. Меня это убивает. Каролина она откинула упавшие на глаза волосы и увидела мисс Сильвер. Её аккуратно причёсанная голова на мгновение исчезла за дверью, затем раздался вежливый стук. Когда мисс Силвер вошла в комнату, Каролина снова лежала, спрятав лицо в подушке. Ричард уже стоял. Если кто-то и был смущен, то явно не гостья. Я услышала голоса, бодро начала она, обращаясь к недовольному молодому человеку: "Надеюсь, мисс Каролина уже чувствует себя лучше?" Я заглянула, чтобы справиться ее здоровье. Знаю, что ей нужен покой, что её нельзя волновать, но я очень переживала. Ричард молча вышел из комнаты. Мисс Сильвер проводила его взглядом и подошла к кровати. "Мисс Каролина, сказала она, я посторонний человек, но я должна помочь мисс Трихерн, которая меня сюда пригласила. Мне кажется, что вы тоже нуждаетесь в помощи. Вы попали в беду, что-то знаете, но боитесь рассказать? Поверьте, правда в любом случае предпочтительнее. И иногда с посторонним человеком легче поговорить, чем с родным. Если вы расскажете о том, что знаете, я постараюсь вам помочь. Я могу вам помочь. Но если вы не хотите говорить со мной, поговорите с мисс Трихерн. Она очень любит вас. Доверьтесь ей. А молчание может привести к большой беде. Мисс Силвер умолкла. Каролина приподнялась. Широко раскрытые глаза были полны горя, а сунувшееся лицо мертвенно бледным. Мисс Сильвер смотрела на нее с состраданием. Я слышала ваш разговор с мистером Ричардом, мягко продолжала она. Что вы знаете, было бы лучше для всех. Я не могу. Я больна. Мне надо подумать. Пожалуйста, уйдите. Мисс Сильвер кивнула. Хорошо, я уйду. А вы подумайте над тем, что я сказала. Я не буду торопить вас, но помните, что для всех будет лучше, если вы как можно скорее расскажете все, что знаете. Выходя из комнаты Милвир, увидела, что Каролина снова уткнулась в подушки.